Глава первая. Шами проснулась в полдень. Не смогла сдержать слезы. Плакала она редко и только когда оставалась одна. Вид плаксивых, жеманых сестер-вавилонянок раздражал ее, дочь простора. Так за глаза с легким презрением называли принцессу во дворце отца вавилонского правителя. Повозка тащилась медленно. На коней отец поскупился, сказал, спеши тебе некуда, двух быков хватит. К жаре доберешься до Дамаска, раньше не надо. В пологе, которым еще в Вавилоне тщательно накрыли повозку, наметился прогал. В щель заглядывал простор, о котором с затаенной грустью рассказывала мама. Светлая полоска манила, увлекала в лазоревую даль. Пусть эта сирийская степь не чета той, откуда была родом ее мать, дочь скифского царя, в знак примирения с Аккадом, выданная замуж за правителя Вавилона. Шами с тоской, принуждая себя не думать о будущем женихе, которому ее упорно тащили быки, припала к щели. Единственный, кого разглядела, был старший евнух Сарсихим, возглавлявший посольство. Это был самый гадкий дядька на свете. Он держал ее в этой тесной скрипучей колеснице, не позволял сесть на коня, размяться. Он сопровождал ее даже во время справления нужды. Сэр Сехем, заметив щель, задернул полог. Шамя прокинулась на спину и с тоской глянула вверх. Мама рассказывала, как ее привезли в Виллон, садили с коня, раздели, вымыли, напялили на мокрое тело царские одежды, поспешая поволокли в святилище, в котором восседал бородатый стукан с позолоченным лицом. Все почтительно называли его Мардубел, и тут же обвенчали. с местным правителем, имя которого новоиспеченная жена еще с полгода не могла выговорить без ошибок. Так распорядился царь Ассирии безжалостный Ашур Нацирапал. Примечание. Ашур Нацирапал II, Ашур Нацирапал 883-859 год до нашей эры. Ассирийский царь, которому после двухсотлетнего периода застоя и смут удалось совершить успешный поход к Средиземному морю, покорить Северную Месопотамию, Северную Сирию и Финикию, перенес свою резиденцию в Калах, иначе Кальху, отстроив заново город. Конец примечания». За ошибки Евнух колотил маму по голове и по спине. Дотрагиваться до интимных мест ему не дозволялось. К ним первым прикоснулся ароматно пахнущий молодой, но уже лысый мужчина с накладной бородой. Этим снятием бороды он настолько сразил новобрачную, что решившая сопротивляться скинфянка сразу сдалась. Шами ужаснулась. Неужели ее жених тоже будет лыс, толст и издевательски почтителен? Подобные недостатки простительно отцу, но никак не мужчине, который попытается прикоснуться к ней. Она ничего не знала о женихе, кроме того, что он сирийский царевич. Звали его Ахира. Сколько ему лет? Является ли наследником престола или папаша Бен-Хадад? Ни во что Ахиру не ставит. Будут ли в Гареме лупить молодую жену по спине? Неужели муж не позволит ей хотя бы изредка выезжать на охоту? Неужели не позволит промчаться во весь опор? Помнится, в детстве мать любовно подсаживала ее трехлетнюю на чепрак, потом, придерживая за узду, водила лошадку по кругу. Шами, вцепившись в гриву, бесстрашно держалась на спине. Ощущение неломкости и прочности конских волос навсегда связало ее с конями и с простором. Перед отъездом мама, вспоминая свою жизнь, попыталась предостеречь дочь. Призналась, что после того, как муж прикоснулся к ней, он три месяца до самого лета, до иссушающей жары, не вспоминал о молодой жене. «Что же ты?» — встревожилась дочь. «Послушай, Шами», — ответила мать. «Ты слишком резва и непослушна. Здесь так не любят, в Сирии тоже. Ты у меня умненькая, хорошенькая. Пойми, ты будешь одна в незнакомом городе, и заставить его жителей уважать и подчиняться себе невозможно, но необходимо». Что касается мужа, она погладила дочь по длинным распущенным волосам. «У меня есть ты, и я благодарна ему за щедрый подарок. Поверь, твой отец не злой человек. Он многое тебе позволял. Садиться на коня, бить учителя по щекам, но дальше так продолжаться не может. Держись просто, но с достоинством». «Не отрезай косы своим подругам по гарему, не дерзи евнухам и прошу тебя», — разрыдалась мама, — «не верь чудесам, чудес не бывает». Шами вздохнула, глянула в сторону затернутой щели. В присутствии этого противного сарсихима, в окружении воинов и диких кочевников, охранявших караван, глупо мечтать о чуде, но хочется». Нестерпимо хочется хотя бы одним глазком взглянуть на выдумку. Пусть хотя бы издали поманит. Среди сопровождавших ее людей единственный, кто был ей близок, это начальник охраны, старик Ардис. Он был из скифов. Привез ее мать в Вавилон, там и остался в качестве наемника. Ардис рассказывал, что далеко-далеко на севере, за высокими горами... Есть страна, в которой властвуют женщины, а мужчина не держит в гаремах, выбирая того или иного на ночь, после чего забывают о нем. Конечно, это не былицы. И зачем ей держать в гареме лысого мужчину с накладной бородой? Предостерегающий вопль часового заставил ее вздрогнуть. Шами, наплевав на запрет, высунулась из повозки». Со стороны солнца и слепящей, отливающей чернотой степи, донеслось визгливое «Алла-алла!». Конные фигуры, изогнутой цепью, приближались к каравану. встречу им с высоко поднятым штандартом поскакал старик Ардис. Ближайший всадник на ходу столкнул его с коня и прямиком помчался к коляске. Вавилонские воины бросились во все стороны, степняки поворотили коней и понеслись в степь. Сархихим с трудом сполз с лошади и бегом бросился к повозке, залез под днище. Царевна раскидала подушки и сверху, сквозь прутья решетки, глянула на Евнуха. Губы с Арсихима дрожали. — Кто это? — торопливым шепотом спросила Шами. — Разбойники? — «Хуже, царственная! Ассирийцы! Где хранители? Спасите мою голову!» Шами резко выпрямилась, несколько мгновений потратила, чтобы сообразить, чего можно ждать от ассирийцев, если им и царский указ не указ, ничего хорошего от них не дождешься. Она выскочила из повозки, вспрыгнула на брошенную евнухом кобылу, кое-как перебрала по воде и, подоткнув под себя тяжелое, немнущиеся платье, поскакала в сторону утесов. Там, среди каменных уступов, ее будет труднее поймать. «Алла-алла!» — донеслось из-за спины. Кобыла нехотя перебирала ногами, пришлось подбодрить ее пятками. Наконец лошадь с трудом перешла на неспешную рысь. Шами еще успел оглянуться и с изумлением узреть, как главный евнух, выбравшийся из-под повозки и внезапно осмелевший, потрясал кулаками в сторону молодого в кожаном жилете на голое тело мужчины. Ардис свистом остановил Степняков. Те тут же повернули коней вместе с подручными осирийцами бросились в погоню за царской дочерью. Шами ужаснулась. Когда же они успели сговориться? Ардис тоже? Она дружила с его внучкой. Старик-скиф учил ее скакать на лошади, стрелять из лука. Конечно, за царскую дочь дадут неплохие деньги, но сначала поймайте. Догнали быстро. Кляча, на которой она пыталась спастись, быстро доказала свою полную непригодность к бегству. Царевну отрезали от прохода в скалах, прижали к ответственному тесу, заставили остановиться. Вот когда Шами пожалела, что не сумела тайно прихватить с собой меч Акинак. Примечание. Короткий скифский меч. Конец примечания. Перед посадкой в повозку в Вавилоне Сарсихим обыскал ее. Зато есть ногти, зубы. Атаман подъехал ближе и неожиданно спросил. «Зачем же ты направилась в сторону утесов? Не лучше ли умчаться в степь?» «Лучше», — согласилась царевна. «Но у меня скверная лошадь. Мне надо было добраться до скал. Теперь будет легче». Главарь задумался. «Не понял», — признался он. «Было ему за двадцать. Молод, но и юнцом не назовешь». «Черноволос до синевы. Судя по количеству завитков на бороде, знатен выговор правильный, акадский. «Сейчас поймешь», — пообещала девушка, и мгновенно выскользнув из тяжелого платья, оставшись в одной тунике, вскочила на спину лошади, затем, ухватившись за выступ в скале, ловко взобралась на вершину откоса и показала разбойнику язык. «Здесь тебе меня не достать», — «Ты уверена?» – заинтересовался главарь и щелкнул пальцами. Один из его подручных метнул аркан, прочная волосяная петля обвелась вокруг плеч шами. Девушка попыталась освободиться от удавки. Не тут-то было. Метнувший дернул, и она полетела с утеса вниз головой. Главарь разбойников, подскочивший к самой скале, успел подхватить ее на руки – Очутившись в его объятиях, девушка вцепилась в его плечо ногтями. Тот, не повышая голоса, посоветовал. «Не дерись». Потом спросил. «Ты кто?» «Царевна. Дочь царя Вавилона Мардука Закира Шуми». «Я имя спрашиваю, с тем же спокойствием, не глядя на выступившую и закапавшую кровь», спросил атаман. Потом презрительно засмеялся. «Тоже». «Нашла царя». Его невозмутимость успокоила девушку. «Если уж придется быть рабыней, то лучше у такого молодца, чем у лысого сирийского развратника». «Шамурамат, куда тебя везут?» «В Дамаск. Замуж». Главарь удивился. «Что ж вы так далеко забрались в степь?» «Торговый путь проходит по берегу Ефрата». Девушка пожала плечами. Меня не спрашивали. Атаман, понимающе покивал, потом, между прочим, спросил. «Хочешь, я возьму тебя в жены?» «У тебя нет жены?» — удивилась девушка. «Есть, но я хочу взять тебя». Шами задумалась. Чудо-чудом, а голову терять не следует. «А ты кто?» «Предводитель разбойников». Как же тебя зовут, предводитель разбойников? Называй меня Нину. Сколько у тебя разбойников, Нину? Десять тысяч наберется. Другими словами, твое логово не похоже на земляную нору или пещеру в горах. Теперь засмеялся не только главарь, но и подъехавшие поближе разбойники. Они буквально покатились со смеху. Один из них, схватившись за живот, картинно свалился с лошади. — Нет, у меня хороший дом, каменный, двести комнат. — Это неплохо, — согласилась Шами. Только у меня есть условия. Ты позволишь мне ездить верхом? Главарь хмыкнул. «Может, ты желаешь и в охоте поучаствовать?» «Очень желаю», — обрадовалась Шами. «Ну, пожалуйста». Подоспевшему Евнуху и начальнику охраны главарь заявил. «Эта женщина — моя добыча». Евнух страстно принялся стучать кулаками по голове, потом неожиданно взвыл. «А моя голова, господин?» «Зачем тебе голова, если ты лишен куда более важных органов?» «Как насчет моей головы?» — поинтересовался старик Скиф. «В твоем возрасте, уважаемые, самое время задуматься о вечном. О путешествии в загробный мир, к безжалостной Галь. Но у меня есть дети, внуки...» Шами вступила в разговор. «Его внучка была единственной моей подругой. Стоит ли лишать дедушку возможности прижать ее голову к своей щеке?» «Это...» — Такая радость! — главарь задумался и кивнул. — Хорошо. Ваши головы останутся при вас. Пока. А сейчас поворачивайте быков и на восход. — Голова головой, — напомнил старик. — Но эта женщина — царская дочь. К лицу ли могущественному господину превращать ее в рабыню? За главаря, ответила Шами. — Послушай, Ардис... Ты можешь сообщить отцу, что этот благородный господин сделал мне предложение. Евнух озадаченно глянул на нее. Ты считаешь, что можно полагаться на слово этого доблестного господина? Я всегда говорил, что ты, царевна, безнадежно глупа. Пусть моя глупость тебя больше не тревожит, — ответила Шами и, повернувшись к катаману, пообещала. Я буду тебе верной женой. Евнух сплеснул руками. «Не слушай ее, господин! Заткнись!» Коротко приказал главарь и добавил. «Сначала мы отправимся ко мне. Там будет видно. А пока никому не отлучаться от каравана».